Глава вторая. Апрель. Эпизод второй. Часть первая. Первый классный час нового класса после церемонии открытия. Мне, тому, кого нет, на нём лучше не быть в буквальном смысле. Подумав так, я тут же удалился. Меня беспокоил один вопрос, но, наверное, она и сама нормально справится. Мне не за чем следить за каждой деталью. А если я слишком налажаю, То ситуация может ещё больше запутаться. Может, сегодня уже пойти домой? Выйдя из кабинета, я немного поколебался. У всех классов ещё шли классные часы, поэтому в школьном коридоре было пусто. Невольно приглушая звук шагов, я направился к лестнице. Возвращаться ли домой, я ещё не решил. Может, подняться на крышу? Ни с того, ни с сего подумала Симония. Ведущая на крышу кремового цвета стальная дверь была, как обычно, заклеена скотчем. Красной краской была выведена не очень-то убедительная надпись: "Проход без уважительной причины запрещён". Но, честно говоря, мало кто из учеников подчинялся запрету. Я открыл дверь, за ней, естественно, никого не было. Крыша трёхэтажной железобетонной коробки была бетонной же, слегка грязной и очень невыразительной. Окаймляющие её железные перила были покрыты ржавчиной и тоже очень грязные. Я подошёл к перилам со стороны спортплощадки, И легонько потянулся. Как и утром на небе виднелись сиденье облачка. Задрав голову, я увидел несколько несколько летящих чёрных птиц вороны. Слуша их крики, я вдруг припомнил: когда на крыше слышишь воронье карканье, возвращаться надо обязательно слёвы ноги. Иначе скоро поранишься. Ну, такая примета. Этот слух я услышал от кого-то вскоре после поступления в эту школу. Но есть и другие похожие приметы. Когда учишься в третьем классе, не подай на крутой тропинки за задними воротами школы, иначе завалишь экзамен в старшую. Естественно, во все эти приметы я нисколько не верил. Как мне странно находились такие, кто верил во всякие штуки вроде семи тайн северного йоме и даже боялся их. Но, по-моему, это глупости, всего лишь история о привидениях. Призраки, паранормальные явления, проклятия и прочие ненаучные оккультные байки. Всем этим, честно говоря, я уже сыт по горло. Конечно, это из-за того странного происшествия трёхлетней давности. Но из всего этого есть одно исключение феномен класса 33, который мы я противостою сейчас. Его вот и никак нельзя отбросить как ненаучный и оккультный. Прозвучал звонок суроков, и внизу стали появляться фигурки учеников, выходящих из корпуса, но я ещё какое-то время стоял в одиночестве на крыше. Потом кинул взгляд в сторону биологического кружка и подумал, не заглянуть ли туда. но решил этого не делать. Председатель Сюнский Кодя, лучше сообщите бы всем по мейлу или телефону. Поэтому ровно в этот момент мобильник в внутреннем кармане школьного пиджака завибрировал, сообщая о входящем звонке. Ну что, такой год без предисловий поинтересовался никто и, ну и как сам Сюнский Кодя. Ага, ответил я самым безразличным тоном. Быстро инфа расходится. Я только что слышал от Кэйски, Понятно. Кейски, так зовём младшего брата близнеца Сюнские. Младший Кода в этом году тоже попал в класс 3-3. Информация, связанная с феноменом, считается не для передачи вовне, но, естественно, от старшего близнеца, живущего в той же семье, её не утаишь. Конечно, Кейски всё рассказал Сюнские. "Что будешь делать с кружком?" спросил Сюнские. Я изложил суть проблемы. "Я тебе уже говорил," «Морисита-кун тоже в третьей параллели?» «Ну да, и что?» «Третьеклассника в биологическом кружке всего трое. Мы – Сюнские морисита. Если он придёт в кружок, я должен быть тем, кого нет. Мне нельзя ни с кем, ни о чём разговаривать». «Он последние полгода на кружок забивал». «Пока что поживём, увидим». «Ясно. А, да». Я почти что увидел, как держащий в руке мобильник Сюнский моргает своими маленькими глазками за тяжёлыми очками в серебристой оправе. Ты всё равно поскорее к нам забегай. Я хочу кое-что обсудить и уточнить. Ладно. Давай не откладывай. Я тебе уже написал вчера, буду молиться за твою безопасность. Спасибо. Я вернул мобильник в карман, и тут на крыше опять закаркали вороны. Так, с какой-то ноги надо возвращаться в здание, ни о чём таком особо не думая. Я развернулся на каблуках. Часть вторая. Выйдя из корпуса, я направился к задним воротам, расположенным с южной стороны от спортплощадки. Ни на кого из новоиспечённых одноклассников по пути не наткнулся, но сделал лишь несколько шагов за ворота, когда... Херацкакон! Внезапно обратились ко мне, и я застыл. Кто это, я сразу понял, потому что это была уже вторая наша встреча за сегодня. Этот голос принадлежал... Хирацка, а, то есть Сокун Йоике Хадзуми, она стояла в одиночестве возле самых ворот с немного неуловкой улыбкой и немного растерянно склонив голову набок. А, привет. Да, ответил её тоже немного неуклюже. Это, наверное, не проблема, ведь здесь мы уже вне школы. Подумав так, я поинтересовался. Зачем ты тут стоишь? Хадзуми быстрым шагом направилась ко мне и ответила. Ждала. Меня? Ты до этого был на крыше, да? Э, да. Снизу тебя было видно. Поэтому я подумала, если немного подожду, то встречусь тут с тобой. Домой ты должен идти через эти ворота. Ясно. Квнул я и посмотрел их от земли в лицо. Она словно застёгнутая в расплох опустила глаза. Что? ясно вопросил. Зачем? Ну, хочу о разных вещах поговорить. Всё-таки такой с нами в первый раз. «Видимо, да», — подумал я. «И похоже, она сильно тревожится». «Вот», — произнесла Хадзуми, достала что-то из сумки и протянула мне. Бумажный лист, сложенный пополам, я его взял и развернул. «О, когда-то это...» — спросил я. «Едва кину взгляд на этот лист». «Во время классного часа», — ответила Хадзуми. Сансей выложила на кафедру и велела нам взять и забрать домой. «Я взяла и тебе, Сокун». После того, как я вышел из класса, она сидела на классном чейсе до конца. Всё было в порядке? На всякий случай осведомился я. С кем-нибудь говорила? Тебя кто-нибудь звал? Что такое? Нет, всё в порядке. Коротко ответила она, но снова как-то растерянно склонила голову набок и продолжила. Но всё-таки странное какое-то чувство. Наверняка у всех такое же чувство, ответил я и опять взглянул на лист, который их отзуме мне дала. Это был список класса 3-3. Конечно же, в любой нормальный год в начале первого триместра такой список раздают всем на первом классном часе. На взгляд, у этого списка класса от обычных списков было одно отличие. Здесь были имена, адреса и телефоны учеников, расположенные в порядке расположения парт, такое, что было замазано двумя линиями. Специальный список для таких годов. Да? Это не было сделано уже после печати. Ясно было, что отмена произошло на уровне данных. То, что текст не сделали полностью нечитаемым с помощью чернил или как-то ещё, было, наверное, на случай чрезвычайной ситуации, когда он всё же понадобил с собою. Бы. Была заранее заготовлена два списка: для такого года и для обычного года. Это в стиле комбоейс Sans-serif, подумал я. Она преподавала мне естествознание в первом классе. С хорошей стороны очень серьёзно настроенная учительница. С плохой стороны Неинтересная и не гибкая. Но, возможно, для руководства класса М-3-3 в такой год она хорошо подходит. Не нравится мне компоэси-сенсей. Почти что себе под нос произнесла Кадзуми. Какая-то она холодная или бесчувственная, не знаю. Насчёт холодности у меня ощущения нет. Но как бы это сказать? Какое-то безразличие. Думаю, мне так даже проще. Потому что я не очень ложусь теми, кто демонстрирует свои эмоциональные взлёты и падения навязывать их другим, даже если это энтузиазм или оптимизм. Я снова опустил глаза на список класса у себя в руках. Список класса 33 2001 года, сделанный на случай такого года. Во-первых, в нём двумя линиями выморно моё имя Сохиратско, адрес и телефон. Сегодняшнего дня и допуск на церемонии в будущем марте я для всего класса не существую. Так что это действенная мера и Ещё одно имя в этом списке точно так же выморно двумя линиями Юйка Хадзуми. Часть 3. Достаточно ли этого? Вопрос задан одной ученицей на мартовской встрече по контрмерам. Действительно ли одной этой контрмеры достаточно? Девушка по фамилии Это высказала вот какое мнение. Она сослалась на прецедент трёхлетней давности, 1998 года. Тогда в классе 3-3 учился её кузен, который и рассказал ей, что произошло. 98-й был таким годом, контрмера с тем, кого нет, была принята, однако из-за стечения обстоятельств она не подействовала, и катастрофы начались. В попытке всё исправить была срочно добавлена новая контрмера, а именно назначили второго того, кого нет. Увенчалось ли успехом этот дополнительный контрмер, неизвестно. После того, как тех, кого нет, стало двое, Катастрофы продолжались, и немало причастных людей рассталось с жизнью. Но катастрофы, которые должны были происходить каждый месяц до следующего марта, внезапно прекратились к концу летних каникул. Нельзя исключить, что дополнительная контрмера в виде «двоих, кого нет» в какой-то степени сыграла свою роль. Поэтому тогда ЭТО предложило вот что. Не попробовать ли в этом году назначить двоих тех, кого нет изначально? Даже при традиционной контрмере в виде одного того, кого нет, Если она применена правильно, катастрофы не происходят. Если применить удвоенную контрмеру, не вырастет ли вероятность успеха тоже вдвое? К примеру, даже если один тот, кого нет, не выдержит давления и на полпути сломается, а такие случаи похоже в прошлом бывали, но второй тот, кого нет, выполнит работу до конца. Катастрофы не должны начаться. Хотя, конечно, этого тоже гарантировать нельзя. Одной этой контрмеры достаточно. Вот какой смысл таил в себе её вопрос. Поскольку не факт, что хватит только этого, не принят ли с самого начала года дополнительную контрмеру. Вот какой смысл. Камбаесе Сансес очло, что предложение достойно обсуждения и запросило мнение учеников. Согласившихся и воздержавшихся, кажется, было примерно поровну, активно возражающих, как ни странно, не было. В результате в контрмеру этого года было внесено одно серьёзное изменение. Тех, кого не отстало, двое. Номером один к этому моменту уже назначили меня, вызвавшегося добровольцем, но с номером два такого лёгкого решения не получилось. В итоге устроили жеребьёвку с помощью колоды карт. Взяли карты по числу людей, включая одного Джокера. Стали тянуть. Кто вытянет Джокера, тот и... Участвовать должны были и те, кого до того избрали безопасниками. В итоге... В итоге жеребие оказаться номером два вытянула она. Юйка Хадзуми. Часть четвёртая. Знаешь, честно говоря, я даже сейчас не могу в это поверить. Идя бок о бок по тропинке на холме за задними воротами школы, мы с Хадзуми какое-то время беседовали. А? Я сама сказала утром, что если это произойдёт, я рассчитываю на тебя. Но всё равно думала, да нет, не может этого быть. Такого не должно произойти, да? Ну да. Сколько бы раз я не... А вот и на самом деле одной парты стало не хватило. Нож какая-то ошибка, просто случайно не хватило. Всякие там мысли в голову пришли. Если ты не могла поверить, почему согласилась на роль той когонец. По-моему, её никак не назовёшь приятной. А, хат за меня много замелось. Э, ну просто я вытянула Джокера. Если ты была решительно против, то, наверное, могла бы тогда оператору сказать нет. А, ну И Хадзуми смолкла. Такое её состояние я не то чтобы не понимал. Хоть в марте и состоялись встречи для передачи опыта и встречи по контрмерам, все либо вовсе не верили, либо наполовину сомневались. И это, пожалуй, нормальная реакция нормальных учеников. Но... Нехорошо, Хадзуми-сан. Я подпустил в голос строгости. Нельзя к этому относиться легкомысленно. А... Эта история с классом 3-3... Не из серии семи тайн олигархских легенд. Она реально происходит вот уже 28 лет. Хадзуми остановилась и кивнулась с растерянным «Ага». Но тут же, качнув голову, возразила. «Я всё это слышала, но всё равно кажется каким-то нереальным. Когда станет казаться реальным, будет поздно». Жёстко ответил я. «Если контрмеры не подействуют и начнутся катастрофы, люди будут умирать. Взаправду, многие». Хадзуми промолчала. Я это узнал от людей, которые раньше сталкивались с этим лично, поэтому изначально, да, от умершего три года назад Таруэсана, он учился в классе 3-3 Северного Емя 14 лет назад, в 1987-м. Это был такой год, и на глазах Таруэсана много народу было притянуто смертью, и поэтому Таруэсан... Нехорошо. Глядя Хадзуми в лицо, повторил я. Нельзя к этому относиться легкомысленно. Это не игра. Растерянность на лицах отзоми сменилась покорностью. Потом их отзоми вновь медленно кивнула, но в следующий миг по-детски улыбнулась. Ясно. Я в порядке. Поэтому Сокун рассчитываю на тебя.